Глава четвертая. Солнце вынырнуло из-за горы и залило лучами террасу чайного домика. Сесили держала в руках чашку, над которой измеился пар. Ее блокнот и ручка лежали на столе. Она облокотилась на перила, и те предательски заскрипели. Внизу, под террасой, блеял козел. Все остальное вокруг было погружено в тишину. Для многих час был ранний поэтому Сесели любовалась видами, проникаясь атмосферой в одиночестве. Телефон заряжался в номере, фотоаппарат так и лежал в сумке. Вместо того, чтобы документировать момент, она сделала еще один глоток чаю и устремила взгляд вдаль. Острые, как бритва пики, главные восточные вершин пронзали небо, напоминая раздвоенный хвост Левиафана в глубоком Синем море. По сравнению с горой, Сесели чувствовала себя крохотной, песчинкой. Ей до сих пор не верилось, что она собирается дойти до вершины. Не наглость ли это даже пытаться дойти? Но ради этого она поставила на карту все. Свою карьеру, свои финансы, свой дом. Так что сейчас нужно сосредоточиться на горе, высящейся впереди. Из кухни долетел запах пури, традиционного непальского жареного хлеба. Из номеров потянулись постояльцы. На другой стороне улицы, на террасе еще одной, окрашенной в голубой цвет гостиницы, тоже появились люди. Они потягивались и вдыхали свежий воздух Гималаев. Волшебно, правда? Это была Элис в теплой куртке из розового флиса и вязаной шапочке. Ее сопровождали два француза из команды «Высотного экстрима», с которыми они познакомились прошлым вечером. Сесили посмотрела в блокнот, вспоминая их имена. «Ага!» Олен и Крестов, они пешком пришли из Катманду и собирались провести в Самогауне пару дней, чтобы акклиматизироваться, прежде чем двигаться в базовый лагерь. Выглядит нереально. Один из мужчин, Сесили решила, что это Ален, стоял рядом с Элис. Вчера вечером он развлекал всех историями о своем последнем восхождении. Где это было, в Афганистане? Сесили не знала, что это за гора, но название звучало солидно и угрожающе. «Как много гор, как много историй, как много собственных «я», как много «зазубрин», трудно все их упорядочить». «Это будет проще простого», сказал крестов фотографируя пейзаж камерой телефона. «Что?» — изумилась Сесили, уставившись на него. Он пожал плечами. «Ладно тебе, Манаслу несложная гора». За этот год на нее поднялись 250 человек. Страховочная команда уже во втором лагере. Это как высокогорная Виа Феррата. Термин, принятый в альпинизме, обозначает скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии. Ей стало обидно за Манаслу. Она проходила по Виа Феррата в озерном крае, по железной тропе с металлическими лестницами и широкими мостами, которые превращали сложные маршруты в безопасные. Но этот маршрут даже с перилами будет в тысячу раз труднее. Монаслу известно как гора-убийца. Кристоф хмыкнул. В тот или иной год каждая гора становится убийцей. Сейчас Монаслу такой же коммерческий проект, как Эверест. Тогда зачем ты приехал? Вокруг вершины снова стали собираться облака, окутывая ее подобием покрывала. Должно быть, ветер там наверху невероятно сильный. А почему бы и нет? Сесиле уже открыла было рот, собираясь ответить, но его приятель Ален опередил ее. Не обращая на него внимания. Он любит шутить. Ты права, Манаслу опасно. Все большие горы опасны. Из-за этого риска я долго держался подальше от восьмитысячников. Сесили устремила взгляд на Олена. Элис и Кристоф перемещались по террасе, делая фотографии. «Что заставило тебя передумать?» «Я приехал сюда в память о своем друге Пьере Шаруэне». На его лице примелькнула тень. «В прошлом году он погиб на Эвересте». Сесили ахнула. «Сожалею, а что случилось?» «Мы точно не знаем. Кажется, он исчез на обратном пути к четвертому лагерю». «Но до вершины дошел». Олен вывел на экран своего телефона фотографию молодого мужчины в синих светоотражающих солнцезащитных очках. Мужчина стоял на коленях перед множеством молитвенных флажков на плоской вершине Эвереста. Фото сделал его Шерпа. Пьер был очень опытным альпинистом. «Наверное, тяжело вот так терять друзей». «Более чем тяжело. Это непостижимо». Ален вздохнул. В зоне смерти невозможно проводить полноценные поиски, не говоря уже о расследовании. Я приехал сюда, чтобы оставить флажок на вершине, в память о нем. Все это очень трогательно. Подожди, расследование? А зачем? Мне трудно об этом говорить. Его голос дрогнул, и он, отвернувшись, посмотрел на гору. Сесили хотелось утешить его. Она чувствовала, что его скорбь «Это пропасть, которую не поможет преодолеть дружеское прикосновение. Однако должна была сделать хоть что-то». «Конечно. Выпьешь чаю?» Сесили взяла флягу, которую дала ей шаши, и наполнила одну из чашек, расставленных на столе. Аленс Ленс, натянутой улыбкой взял ее и сделал глоток. Его плечи немного расслабились. Чай всегда помогал. Сесили проследила за его взглядом, стараясь не выдать свое волнение. Надеюсь, нашей экспедиции повезет больше. Альпинизм опасен. Это знает любой, кто проводит время на высокогорных пиках. Но определенные происшествия просто не должны случаться. Ты говоришь о том, что случилось с Пьером?» Он снова вздохнул и отвернулся. «Прости», — поспешно добавила Сесили. «Ты не обязан рассказывать мне». «Дело не в этом. Я и сам хотел бы знать больше». Его Шерпа утверждал, что Пьер отстегнулся от перил, чтобы облегчиться, а потом сорвался. Но Пьер никогда не отступил бы в сторону от маршрута. В этом я уверен. Глаза француза блеснули, в голосе зазвучал гнев. А он мог страдать от горной болезни? Может, у него закружилась голова? Не исключено. Сесель внимательно всмотрелась в его лицо. Но ты так не считаешь. Ален колебался, дуя на свой чай. «Да, не считаю». Он заговорил так тихо, что ей пришлось наклониться. «И у меня есть для этого основания». Я говорил с ним. После того, как он добрался до вершины, по спутниковому телефону, то он его был совсем нерадостным. Пьер сказал, что он один, что Шерпа отстал и что кто-то преследует его, что он боится, что этот человек хочет причинить ему вред. Я тогда подумал, «О, Господи, у него горная болезнь». У него галлюцинации. И все же я никогда не слышал, чтобы он говорил таким голосом. В нем звучал неприкрытый ужас. Прежде чем я успел ответить, связь оборвалась. А потом я узнал, что Пьер не вернулся в четвертый лагерь. Вот так. Он щелкнул пальцами. Пропал. Великолепный альпинист исчез. «Ты думаешь, что кто-то действительно что-то сделал с ним?» Ален со стуком поставил чашку на стол. «Тут кое-что не стыкуется. Вот поэтому я и приехал сюда. Да, я хочу оставить флажок, но еще желаю задать некоторые вопросы. И поэтому иду в той же команде, что и он, и с тем же проводником. Кто это? Дарио Треверс. Я просто хочу понять, что случилось там на самом деле. Такой опытный альпинист, как Пьер, не мог отступиться». Сесили опустила взгляд и обнаружила, что Ален с силой сжимает перила. И поняла, что нужно сделать. Она буквально услышала, как Джеймс, профессиональный горный журналист, орет, чтобы она задавала вопросы. Он бы уже вовсю тут вынюхивал, давил бы на Олена, вытягивал бы из него подробности той подозрительной смерти. Однако под тенью Манаслу. Сесили почему-то не могла избавиться от страха, который холодным комом лежал у нее в животе. Смерть подкрадывалась и к самым опытным альпинистам. А она новичок. Ей не хочется задавать вопросы. Ей надо держаться за мысль, что все будет хорошо. И все же она должна делать свою работу. Вдруг это поможет отвлечься от грядущих опасностей. Сесили проглотила свой страх. «Алена, не знаю, помнишь ли ты, как я вчера говорила. В общем, я работаю на журнал «Дикая природа», освещаю историю Чарльза. Пьер не должен быть забыт, и если с ним действительно что-то случилось, я хочу, чтобы об этом узнали. Ты готов ответить еще на несколько вопросов?» Даже если смерть Пьера стала результатом трагической случайности, рассказ «Алена» можно вставить в статью о Чарльзе. Это поможет объяснить, что заставляет людей штурмовать эти высоченные вершины, рассказать о риске и самопожертвовании, о жизнях, потерянных в погоне за целью, которая вела человека на протяжении всего его жизненного пути, подготовить фонд для описания достижений Чарльза. «Ты журналистка?» «Не беспокойся, я не буду использовать то, что ты сейчас рассказал. Но мы же можем сделать официальное интервью». После напряженного молчания Олен кивнул. «Приходи в базовый лагерь высотного экстрима, и мы поговорим нормально. У меня есть еще фотографии Пьера. Может, они тебе пригодятся?» «Конечно. С Чарльзом я буду говорить только после вершины, так что у меня масса времени, которое можно посвятить твоему другу». «В каком смысле после вершины?» Олен потер заросший щетиной подбородок. Он поставил условие, что даст мне интервью только после того, как я достигну вершины. Француз нахмурился. «Послушай, я не руководитель твоей группы, и я точно не так силен, как Чарльз. Но мне все это не нравится. Нельзя давить на человека, чтобы он дошел до вершины. Восхождение на гору, особенно на такие гигантские пики, это одно из тяжелейших испытаний для человеческого организма. Ты думаешь, у меня не получится?» Ален помотал головой. Дело не в этом. Он накрыл ее руку своей. Просто гора всегда будет здесь. Не рискуй больше необходимого ради вершины. И ради истории. Он вгляделся в ее лицо. Возможно, ее отчаяние уже пробивалось на поверхность. Звон кастрюли сковородок разрушил установившуюся между ними связь. «Завтрак, ребята!» — закричал Дук. «Я пойду!» Сеселя оглянулась на гору. Теперь вершина была полностью скрыта под плотным слоем облаков. Девушка заморгала. Уж больно быстро произошла перемена. Прими мои соболезнования. Надеюсь, ты получишь ответы. «Я тоже», — сказал Олен и добавил тише. «Будь осторожна». «И ты тоже». В столовой Грант, Зак и Мингма уже сидели за одним из длинных деревянных столов. Остальные группы рассредоточились по залу. Воздух был наполнен гулом разных языков и диалектов. У каждого была своя причина, чтобы стремиться дойти до вершины. У каждого была своя история. Элис появилась из кухни, расположенной в конце зала. Одной рукой она обнимала шаши, в другой несла большой бидон с кипятком, который поставила на стол их группы. Единственное свободное место за столом было рядом с Грантом. Судя по его виду, тот второй день подряд мучился похмельем и сейчас закрывал лицо, низко натянув бейсболку. Сесили решила не садиться рядом с ним. Вместо этого она пристроилась рядом с железной печкой, от которой шло приятное тепло. На стене над ней были развешаны фотографии знаменитых шерпов и альпинистов. Некоторые были с автографами. Естественно, там присутствовал и Чарльз. Вернее, рекламный плакат его миссии — 14 чистых вершин. Неожиданно перед ней появился очень высокий мужчина. «Сесили?» У нее отвисла челюсть. А рука непроизвольно метнулась ко рту. «О, Господи, Бен!»